Удачи наконец-то смог отпустить Гарбера, не боясь, что тот заорет от ужаса. «Ты как?» – шепотом спросил он ФБР-овца. Гарбера сотрясала крупная дрожь, но тем не менее последовал короткий кивок. «Все нормально». с трудом переводил дыхание. Ему казалось, что внутренности превратились в желеобразное месиво. Желудок выворачивал жуткий спазм. И Гарбер, набрав в ладонь немного снега, скатал его в комок, засунул в рот и начал жевать, жадно сглатывая влагу. Постепенно боль отступала, хотя состояние все равно оставляло желать лучшего. Гарбер даже испугался, хватит ли у него сил встать в нужный момент. Дач тем временем напряженно вглядывался в узкую бойницу. Хищник пропал, словно только что не висел под крышей, а просто померечился в бредовом сне. «Куда даже ты делся, ублюдок?» Голландец внимательно осматривал метеовышку, опасаясь, что чудовище уже перебралось на крышу техноблока, и момент упущен. К тому же он волновался за Херригана и девушку. Что с ними? От того, живы они или нет, зависит успех задуманного. Дач очень хотел надеяться, что у них все в порядке. Не меняя позы, он подтянул пулемет и положил руку на гашетку. «Ну где же ты, покажись, мать твою!» – в груди поднялась холодная волна. Это была не злость и даже не ярость, а бешенство. Оно скопилось под сердцем и начало ползти к горлу. Дач пытался подавить его, но безрезультатно. Давно он не испытывал такого. Обычно ему удавалось контролировать свои эмоции, но сейчас они брали вверх над разумом, и ничего хорошего в этом не было. Дач испытал жгучее желание встать и, подняв пулемет, разнести всю долбаную станцию. Изрешетить в клочья вместе с ублюдком-хищником. А если тому все же удастся спастись, то кинуться на него и удавить голыми руками. Он заставил себя лежать неподвижно, хотя клокотавшее в горле бешенство толкало тело вверх. Мерцающая фигура показалась из-за углами теовышки. Казалось, она плывет в воздухе, такая же прозрачная, как и он. Дач опустил лицо, стараясь, чтобы пары дыхания уходили вниз. Не отводя глаз, он наблюдал за поднимающимся чудовищем. Хищник без труда преодолел оставшееся расстояние и выпрямился. На несколько секунд желто-черный разрисованный буй оказался за его спиной. Теперь Дач видел только искаженное, дробящееся на тысячи кусочков изображение, неровное и уродливое, подобно заслонившему флагшток монстру. «Ну давай», – прошептал дач, – «давай, иди сюда, сделай это». Хищник несколько секунд осматривал белую пустыню, серые купола, крупицы огня, еще мелькавшие где-то внизу, а затем подошел к краю крыши. «Вот оно», – подумал голландец, – «сейчас, сейчас». Через боковую щель, оставленную для подачи сигнала, он показал открытую ладонь. «Если Бет и Херриган выдержали психоатаку, то увидев этот знак, они должны приготовиться к началу осуществления разработанного плана». «Давай», – еще раз шепнул дач, не сводя глаз с призрачной фигуры, стоящей на крыше вышки. Хищник нагнулся, сделал какое-то неуловимое движение и вдруг рванулся вперед. Шефер потерял его всего на мгновение. Он сжал кулак, и в ту же секунду в воздухе появилась гибкая голубая молния. Она настигла хищника у самой стены техноблока. Тонкий невидимый трос, по которому передвигалось чудовище, раскалился до красна, продолжая нагреваться и принимая белый оттенок. Ноги твари касались крыши, и от них по мерцающему телу хищника к поясу бежали яркие точки. Внезапно трос лопнул с отчетливым громким хлопком. Чудовище покачнулось и вцепилось в обрывок лапой, стремясь удержаться на крыше техноблока. Ток проходил сквозь него. Невидимую фигуру окружили вспышки энергетических дуг. Словно искрящиеся плети разряды хлистали извивающееся тело. Желто-белые всполохи отплясывали на поверхности камуфляжа свой смертоносный танец, роняя в снег фонтаны искр. Еще до того, как хищник рухнул вниз, он покрылся дорожками блестящих, потрескивающих сухим кашлем огненных нитей и вдруг начал темнеть, проявляя словно темное пятно на испорченной фотографии. Его фигура стала реальной, плотной. Чудовище уже не казалось сотканным из воздуха. Оно обрело тело, огромное и зловещее, но видимое. В последний момент хищник оторвал лапу от крыши техноблока и, упершись ногами в купол, отпрыгнул в сторону. Он пролетел не менее десяти ярдов, но голубая молния мощного разряда настигла его. Подняв зыбкое облако снежных хлопьев, чудовище упало вниз. В следующую секунду раздались негромкие хлопки и в воздух взлетели два плотных цилиндра. Достигнув апогея, они раскрылись, превратившись в легкие, искрящиеся на солнце сети. Их ячеистые невесомые покрывала окутали неподвижное тело хищника. Для большей вероятности Гарбер и Бредли сделали еще по выстрелу. Теперь сети почти совсем скрыли чудовище под собой. Дач поднялся, держа пулемет, направленным в сторону неподвижной громады. Укрытие рассыпалось, и кусочки льда лежали на куртке холодными кристалликами. Следом за ним встали фбр ФБРовцы. Вид Брэдли был ужасен. Кровь сочилась из носа и ушей. Судя по всему, ему пришлось тяжело. Глаза Кайла, подернутые пеленой боли, смотрели устало и зло. «Ну что?» – крикнул он. «Мы все-таки прикончили этого ублюдка. Он готов?» Дач понимал, что Брэдли очень тяжело, но ФБРовец держался из последних сил. Гарбер, улыбаясь, сделал несколько шагов и засмеялся. «Мы достали его! А, дач? мы достали его! Черт, жаль, нет азотного ружья! Сейчас окатили бы этого сукиного сына и доставили в целости и сохранности на Браун, но мы все же его подловили!» Брэдли подошел к самому телу и присел на корточки. «Здоровенный урод», – констатировал он, – «ну и размерчик ноги должен быть у этого парня». Оба ФБР-овца испытывали огромное облегчение. Только у Гарбера оно вылилось в более активную форму. Он хохотал и все время пытался что-то объяснить Шеферу. Из-за двери технического комплекса появились Хериган и Бет. На плече полицейского висел М-16, уставясь стволом в промерзшую до самого ядра землю. Майк остановился и улыбнулся дачу: «Ну что, партнер, вроде бы все получилось как надо». И даже лучше кивнул тот. «Вы отлично сработали, ребята. В любое время».